Выдержки из ответов на вопросы. Георгий Чистяков. Дантовое чистилище- это своего рода лестница, по которой поднимается он, живой еще человек, для того, чтобы преодолеть свою греховность, для того, чтобы победить свои слабости и пороки. Дантовое очистилище — это та гора, подняться на которую зовет он нас, своих читателей, каждого и каждую еще при жизни, еще до того момента, когда нашим родным и нашим друзьям придется за нас молиться, как за усопших, и просить нам о слабы. Данте больше, чем Италия, итальянская культура, да. Он католик по рождению, крещению, по формальной своей принадлежности. Но Данте, конечно, больше, чем католическая культура и чем мировоззрение любого из его современников». Такие люди, как Данте или Шекспир, такие люди, как Достоевский или Пушкин, уже не принадлежат ни своему народу, ни своему исповеданию. Они становятся в лучшем смысле этого слова гражданами Вселенной. Вопрос. Ваша передача прекрасная. Я человек в возрасте и читала Данте не полностью. Я читала его по детской школьной книге с сокращениями. Сейчас я держу ее в руках. И тут в предисловии пишется, что произведение Данте бросает вызов сильным мира сего. Римским папам место в аду. Вы прекрасно знаете произведение Данте. И есть ли там это? Рассматривается ли это так? Или это старое коммунистическое мышление? Что вы можете сказать? Ответ. Я могу сказать, что римские папы в божественной комедии есть и в Аде, и в Чистилище и в Рае. Данте очень смело, как настоящий христианин, говорит о том, что епископский сан не спасает от греховности ошибок и пороков автоматически. И поэтому среди тех, кто были первосвященниками Рима, есть те, которые попали в ад. Есть те, которые поднимаются по горе чистилища, есть те, которые пребывают в рае. Один из пап, которого встречает Данте в чистилище, папа Адриан. Это конец девятнадцатой песни. Говорит поэту, когда тот из благоговения перед его саном становится на колени. 133. "Брат, встань", ответил этот дух безликий. "Ошибся ты. Со всеми И с тобой я — сослужитель одного владыки. 136. Тому, кто звук Евангелия святой, гласящий «некуе нубент» разумеет, понятно будет сказанное мной. Мы все братья и сослужители, вот о чем говорит здесь папа Адриан поэту, который упал было перед ним в прошлом папой, а теперь тенью на колени. Если мы, христиане XX века, будем больше вспоминать о том, что мы все, вне зависимости от того, кто мы, священники или миряне, епископы или митрополиты, прежде всего братья и сестры, то мы с вами станем только более православными, чем сегодня. «Вопрос. Вот вы упомянули Достоевского и Пушкина, но мне кажется, что они все-таки были православными, а не гражданами вселенной, то есть они не были космополитами, это уж наверняка». «Ответ. Давайте не будем приватизировать Пушкина, Достоевского и многих других. Мы, русские, по счастливому стечению обстоятельств оказались соотечественниками этих людей». Наша земля их вырастила, и наша земля подарила их всему миру, подарила всему человечеству, так же, как подарила всему человечеству Данте или Петрарку, Джотто или Фрабиато Анжелика, Италия. Так же, как Англия подарила всему миру Шекспира. И мне кажется, что сегодня мы больше должны думать о том, чтобы подарить хоть что-то другим, чем пытаться определить свою собственную идентичность – сохранить ее и не дать от нее другим ничего. А в вашем вопросе вот эта мысль как-то прослеживается. Он наш, он православный, не отдадим его другим. Нет, это все-таки ложная логика. У Данте удивительное видение Земли, которое он воспринимает как-то всю в целом, как что-то абсолютно внутреннее, единое и на самом деле очень небольшое. Сегодня в XX веке стало ясно, что земля действительно очень маленькая, и мы с вами должны помнить, что если мы в середине века были одни русскими, другие французами, третьи итальянцами, четвертые немцами, пятые голландцами и так далее, то сегодня мы прежде всего земляне, мы прежде всего все вместе, все без исключения внуки Адама и Евы, выходцы из одной семьи, и жители одной маленькой планеты.